Глава 3 Гештальт Дарьи Громовой. Открытие. Визит Ивана Генриховича не стал для Дарьи Громовой неожиданностью. После их совместного драматического решения прервать занятия Вадима по классу рояля, старик почти месяц не появлялся в их доме, даже не звонил, и понятно почему. Ведь Бауэр вложил в занятия с Вадимом столько душевных и физических сил, Строго говоря, он, в конце концов, не мог не прийти. Седой учитель сидел за накрытым столом напротив Дарьи с чашкой чая в руке. Выражение его удлиненного лица, смахивающего на полумесяц с большим горбатым носом, было слегка рассеянным и печальным. — Скажите, Дарья Михайловна, — начал было Бауэр, но хозяйка мягко прервала его. — Даша. Просто Даша, Иван Генрихович. Я же столько раз вас просила. — Ну что же, по рукам? — согласился старик и, усмехнувшись, тут же добавил. — В таком случае зовите меня Йоган. — Гуд гемахт, Йоган! — рассмеялась Даша и шутливо, как новому знакомому, протянула Бауэру ладонь. — Отлично, Даша! — с ответной улыбкой осторожно пожал кончики длинных женских пальцев Иван Генрихович. — Так о чем вы? — начала Дарья. Но в этот момент послышалось щелканье замка в прихожей и затем звук открываемой двери. Через мгновение в гостиной появился хозяин дома. «О, да у нас гости! Вечер добрый, Иван Генрихович!» с искренней радостью произнес Андрей. Дарья подошла к мужу и слегка коснулась губами его щеки. «Привет, милый! Я ужин разогрею, а ты пока развлеки гостя!» «Таша, погодите, прошу вас!» обращается Бауэр к хозяйке дома. «А я, собственно, вас и ждал, Андрей Казимирович». Отставив чашку в сторону, он поворачивается уже к Сташевичу и тут же озабоченно быстро и нервно осведомляется. «А где Вадим? Судя по всему, его нет дома». Андрей удивленно поднимает брови. «Вадим на дне рождения у школьного приятеля, там и заночует». «А вы, похоже, пришли к нам с серьезным разговором, Иван Генри. удачно «Это хорошо, что Вадима нет!» не Недав договорить хозяину, бормочет странная гость и тут же нетерпеливо добавляет. «Йохан, зовите меня просто Йохан, Андрей Казимирович. Позвольте без прелюдий и церемоний. Я достаточно хорошо знаком с вашей семьей и, думаю, вас не удивит, что я в курсе того, что в последнее время с вашим сыном происходит неладное». Старшевич в недоумении морщит лоб, и пытается что-то возразить, но гость нетерпелив. «Простите меня, Даша!» С бледным от волнения лицом поворачивается Бауэр к хозяйке. «Я и сам чувствую, что веду себя вызывающе. К тому же я не успел получить вашего разрешения на этот разговор с вашим мужем, но...» Дарья меж тем, решительно прерывает извинения гостя и поднимает руку в поощрительном жесте. «Все в порядке, Йохан, продолжайте». «Да, спасибо» кивает благодарно Бауэр и немедленно продолжает. «Все это время я думал о Вадиме, и не только потому, что он мой любимый ученик и сын моих близких друзей». Иван Генрихович еще более решительно выставляет перед собой острый подбородок и даже повышает голос. «Андрей, Даша, буду краток. Я практически уверен, что могу помочь с разрешением вашей семейной проблемы». «Семейной?» С удивлением, переглянувшись, произносят в унисон Андрей и Дарья. «Именно так!» – решительно подтверждает Бауэр. И еще больше огорошив хозяев, без предупреждения переходит к вопросу. «Вы когда-нибудь слышали о гештальт терапии Не дожидаясь ответа, учитель вскакивает и быстрым подпрыгивающим шагом направляется в прихожую. Через мгновение он возвращается в гостиную со старым черным кожаным саквояжем в руках. Открыв его, Бауэр одну за другой выкладывает на обеденный стол несколько толстых, изрядно потрепанных временем и, похоже, кустарно переплетенных книг. Андрей немедленно встает и, не скрывая азартного интереса, принимается листать книги. Через мгновение Дарья присоединяется к мужу. «Машинописные копии. Все на немецком или английском с легким разочарованием произносит Громова». Она смотрит на увлеченно листающего флянты мужа и небезуважительной зависти добавляет. «Везет некоторым. За плечами Московский университет. Четыре языка в совершенстве». «Откуда это у вас, Йохан?» Проигнорировав реплику жены, с удивлением обращается Андрей к Бауэру. «Фрицы Лауры Пёрлс? Пол Гудман? Якоб Мэрено? Революция в гештальпсихологии? Прощание с Фрейдом? Ревизия психоанализа?» Помнится, до войны в нашей университетской студенческой среде по рукам ходили машинописные копии этих трудов. Они не были запрещены, но и не слишком приветствовались. Но откуда же они здесь? Чуть ли не посреди сибирской тайги в Иркутске. «Мой дорогой, ну конечно! Эффект запретного плода! Так вы из наших! Из гештальштудеров! Какое счастье!» Не на шутку перепугав, Дарью кидается Бауэр обнимать и трясти Андрея за плечи. «Но Йохан должен предупредить, я не совсем согласен». По крайней мере, из того, что изложено в некоторых из этих трудов, с несвойственной для него горячностью, замечает Сташевич. «А кто согласен? Разве я?» Смахивая набежавшую слезу счастья, почти кричит Бауэр. «Дорогой мой! Дискуссия оживительна и плодотворна для всякого научного процесса». И гештальт-терапия, как самая передовая практика, уже давно отделившаяся как от психоанализа Фрейда, так и от гештальт-психологии, совершенно в этом не исключение. Дальнейшую ученую беседу двоих мужчин Дарья воспринимает через призму легкого ступора. Мелькают незнакомые имена, названия работ, какие-то неведомые, то ли философские, то ли психиатрические, то ли психологические термины. Эффект зейгарник casus mecnera закон прегнантности закон хорошего гештальта понятие гештальт в недословном переводе с немецкого означает целостную структуру со странной монотонной интонацией вещает чуть ли не в самое ухо супруги присевшей рядышком Андрей аналогом гештальта в мировой истории является древнеиндийская философия акрити Вкратчиво журчит в другое ухо женщины, преданный друг семьи. Свойства многих предметов и их пространственную форму невозможно понять, просто суммируя их части, вторит ему Андрей. Самый лучший пример – мелодия. Раз услышав, ты навсегда запомнишь ее. Главное, ты будешь узнавать эту мелодию всегда, даже если тональность ее изменится. Задача гештальпсихологии – исследование человеческого восприятия, Не отставай, бубнит Бауэр, психика человека приспособлена к организации опыта в доступное пониманию целое. К примеру, если тебе показать всего лишь треть от целой буквы, твое сознание восполнит пробел, и ты узнаешь целую букву. Гештальт-метод закрытия незаконченного дела применим к любым незавершенным жизненным ситуациям. Странным образом в процессе этой импровизированной лекции Дарья все больше и больше чувствует исходящее от этих, казалось бы, вполне доброжелательных и не чужих ей мужчин, нарастающее давление, граничащее с насилием принуждение. Несогласие Дарьи с происходящим выливается, наконец, в открытый протест. «Хватит жужжать мне в уши!» – не выдерживает женщина. «Вы похожи на двух, пребывающих в экстазе от собственной мудрости ученых-жуков!» «Лучше объясните мне, каким образом вся эта непереносимая абракадабра может избавить моего сына от ночных кошмаров и лунатизма?» «Дело в том, Даша, — вздыхает Бавар, — дело в том, что Вадим не является одиночным, ни от кого не зависящим носителем своей психологической проблемы. Этот мальчик, как и все другие дети Земли, страдает, прости за очевидную банальность, за грехи родительские». «Корень и причина его бед находятся в прошлом его родителей, в нашем случае в прошлом матери. В твоем прошлом, Даша. Таким образом, прежде чем закрыть гештальт сына, необходимо закрыть гештальт матери». «Монодрама», — вполне утвердительно смотрит на седого учителя Сташевич. «Именно», — величественно соглашается, кивая мощным орлиным носом Бауэр. «Метод пустого стула». «В гештальтерапии пока что ничего более действенного не изобрели». Дарья чувствует тошноту. Потолок над ней, уверенно ускоряясь, начинает вращаться. Объятая внезапно накатившей злобой Громова в крайнем, почти истеричном раздражении, думает. «Еще немного. И по вине этих двоих несносных умников я, женщина с высшим медицинским образованием, грохнусь в обморок. Упаду. Свалюсь на пол прямо здесь, со стула» в своей гостиной возле собственного обеденного стола. Хозяйка с размаху звонко бьет открытой ладонью по столешнице. «Генук, довольно «Я готова», — решительно заявляет Громова. «Мой муж знает все мои тайны. Я уже давно все рассказала ему, поэтому я готова и согласна на все. И умоляю, только не надо ничего больше объяснять, просто делайте свое дело, Йохан!» «Метод пустого стула». Монодрама первая. Прелюдия. Серебряная зажигалка. «Необходимо освободить центр комнаты», — решительно распоряжается Бауэр. «И, кстати, это важно. Я знаю, что у вас есть патефон. Давайте его быстро сюда. У меня с собой пластинка. Для моей гештальт-работы необходим соответствующий звуковой фон. Идеал для меня — это брамс. Рапсодия на текст Гёте для контральта, мужского хора» и оркестра. Вместе с Андреем они передвигают к стене обеденный стол, ставят на него и заводят востребованный патефон. Начинает звучать принесенная Бауэром пластинка. Звуки классической музыки наполняют квартиру. Странно. Хозяин дома нынче решительно неуклюж. Он, наверное, устал на работе и почти не помогает, так что старику приходится все делать самому. Учитель выдружает в центре освободившегося пространства пустой стул, затем усаживает на другой стул рядом напряженную Дарью. Взяв третий стул, Бауэр садится напротив женщины и, пристально глядя в ее глаза, отчетливо выговаривая каждую букву в слове «начинает». «Все хорошо, Даша. Я твой наставник. Я твой помощник». «Я твой учитель, я твой проводник, я рядом. Доверься мне, сосредоточься, думай только о сне, о том сне, который повторяется из раза в раз. Этот сон прямо связан с самым важным, самым критическим событием в твоей жизни. Мы вместе, Даша, ты и я. Мы работаем только с имеющимися чувствами и мыслями, чувствами и мыслями по поводу прошлых событий, но только с теми, которые есть здесь и сейчас, а не с теми, что были тогда, в прошлом. Закрой глаза. Закрой глаза, Даша. Думай о сне. Думай о сне. Что ты видишь? Что ты видишь? Отвечай. Отвечай. Громко и четко. Да, вижу. «Зажигалка. Большая, красивая, серебряная!» Крепко зажмурив веки, громким дрожащим голосом произносит Даша. «Что ты думаешь об этой вещи? Что ты думаешь об этой серебряной зажигалке?» Пристав со своего стула, наклоняется над Дарьей Бауэр. «Я хочу эту вещь!» Прерывистым, торопливым, громким шепотом отвечает женщина. «Очень хочу ее!» Утащить, похитить, украсть, утаить на себе, в себе. Но нет, никогда. Это чужое, это зло, это грязь, это нельзя. Но как же, как же я хочу, хочу, хочу, хочу эту зажигалку. Она лежит на столе в доме, пока этот молодой офицер, немец, моется в бане. Я беру эту зажигалку? И когда немец возвращается, бегу с ней в баню, бросаю на скамейку в предбаннике, а сама раздеваюсь и захожу в парную. Сейчас немец схватится со своей зажигалки и вернется в баню искать ее».